А он, как уже известно, относился безо всякого уважения к чужому труду и своими выходками доводил Бону Флор до головной боли. И это было еще не самое страшное, потому что его шалости с ученицами кулинарной школы не всегда были безобидны. По правде же, говорят, Бону Флор не имела никакого понятия о домоводстве, и полного идеального порядка в доме, в школе, да и во всей ее жизни никогда не было. Только с приходом доктора Теодора она поняла, что в ее доме царит хаос, и хозяйством она занимается безо всякой системы, как Бог на душу положит. Надо сказать, что доктор Теодора даже не заикнулся об этом. Человек сдержанный и воспитанный, он не привык навязывать свое мнение, И тем не менее постепенно, без ссор и лишнего шума добивался своего. Одним словом, наш фармацевт был из тех людей, про которых говорят, что они мягко стелют, и да жестко спать. Месяца через полтора после свадьбы их дом совершенно преобразился. Да и в самой Доне Флор произошли кое-какие, пока еще не бросающиеся в глаза перемены. Она старалась приноровиться к привычкам и характеру нового мужа. Начал се Теодорос с прислуги. Когда Дону Флора вдовела, она по настоятельному совету соседок наняла экономку. Разве пристала молодой вдове оставаться одной, беззащитной перед всякими мошенниками и бродягами? Однако ей не повезло. По рекомендации Доны Жасси, Дона Флор согласилась взять Софию, с виду простоватую дурочку, а на самом деле очень хитрую девицу. Работала она нехотя, к своим обязанностям относилась небрежно, зная, что останется безнаказанной, потому что Дона Флор не станет увольнять служанку, рекомендованную подругой. Дона Флор была недовольна этой лентяйкой и все же как-то устраивалась, жалея безалаберную Софию. На пятый день после возвращения из Парипы Бонни Флор пришлось отправиться в Рио-Вермельо помочь тетке, у которой начался приступ астмы. Вечером явился доктор Теодора навестить больную и забрать жену. Но тетка все еще чувствовала себя плохо. К тому же была пятница, а по субботам в школе занятия не проводились. И Бонни Флор решила остаться у стариков. Она вернулась лишь в воскресенье вечером, когда приступ прошел, и тетя Лита снова могла заняться своим садом. Отсутствие Доны Флор не длилось и трех дней, но за этот короткий срок их дом стал неузнаваем. Вместо Софии, грязной мулатки с глупым лицом, появилась Мадалена, женщина пожилая, но крепкая и очень опрятная. Если бы не смуглость и курчавые волосы, могло показаться, что она родственница доктора. Она была такая же высокая, энергичная, обходительная в обращении и трудолюбивая. Доктор Теодора спокойно, но твердо объяснил жене, что был вынужден уволить Софию, поскольку она не только плохо работала, но и позволяла себе не слушаться его, строить гримасы и дерзить, когда он велел ей сделать генеральную уборку. Он не посоветовался с Донной Флор, не желая беспокоить ее из-за подобных пустяков, когда она была так занята, ухаживая за больной. К тому же меры следовало принимать немедленно, ибо он не намерен выслушивать дерзости от прислуги. В ответ на его просьбу подмести, нахалка хлопнула дверью и обозвала его доктором Касторкой. Дона флора огорчилась. Ей никогда не приходило в голову прогнать Софию, несмотря на ее неряшливость и грубость. К тому же, так теперь все это объяснить Доне Жасси, которая ее рекомендовала? Впрочем, доктор Теодора абсолютно прав. Не мог же всеми уважаемый человек молча сносить выходки прислуги. И все же, бедняжка, сказала Дона Флор. «Бедняжка?» — удивился доктор Теодора. «Просто нахалка!» Недостойной твоей доброты, дорогая. Иногда, Флор, хочешь быть добрым, а остаешься в бураках. Что же касается Доны Джасси, то это она должна принести извинения за то, что рекомендовала негодяйку, которая не только злоупотребляла доверием хозяйки, но еще имела наглость издеваться над хозяином.